Ребят, кстати, почти не искали. Во всяком случае, в пределах интерната считалось, что они самовольно ушли в посёлок на дискотеку и не вернулись. Поиски в ближайшей реке ничего не дали. Объявили розыск и забыли. Весной нам исполнялось по 18 лет. Без экзаменов мне и Бахатову вручили бумагу об окончании восьми класса в средней школе с поправкой на интеллект.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 Но с порога начал заикаться от жуткого волнения. Девушка увидела меня и взвизгнула. Ничего не понимая, я выскочил наружу. Девушка следом. Она кричала «Серёжа! Серёжа!». На её крик первым откликнулся Бахатов, появившийся с темноты как призрак, а уже вторым пришёл званный Серёжа, плотный мужчина в чёрной кожаной куртке. Я с надеждой глянул на него и приготовил бумажку с адресом.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 Мы шли знакомиться с городом. Опыт обращения с деньгами у нас имелся. Я не раз покупал Игнату Борисовичу в посёлке сигареты и вино, и Бахатов, само собой разумеется, тоже состоял на посылках. Проблема состояла в том, что нам выдавалась сумма без сдачи. К примеру, горстка мелочи. Я подходил к прилавку и говорил: "Дайте, пожалуйста, пачку лиры".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 тихо переговариваясь на своём курлыкающем голубинном языке. Вечером их число уменьшилось на одного, и голоса зазвучали печальнее. Мне хотелось насыпать им хлебных крошек, как птицам. Бахатов отнёс страдальцам полкуля пряников. Пряники они взяли, а его не заметили, точно глаза их потеряли оптическую способность различать человека.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 Я был уверен, что в головах ископаемых не было и тени мысли, что гнал их из подвального оазиса человек, кричащий и дерущийся. Он определялся, наверное, как метеорологическое бедствие. Он уставился на меня и Бах этого и сказал с веселой ноткой: "А вы, два котиха, чего расселись? Особое приглашение нужно?" Я тоже улыбнулся, голосом успокоил Бахытова, сунувшегося было с пряником к незнакомцу. Он казался самым обыкновенным, сплутоватым лицом, как у сказочного солдата. Меня он сразу крестил Карпом, Бахытова рылом, а себя назвал дядей Лёшей. Я начал рассказывать ему о наших злоключениях, стараясь приподать всё случившееся в Граническом ключе. Я усвоил это нехитрое правило с глубокого детства. Если подо мной меняли обмаранную постель, я не хныкал, а деловито вздыхал: "Не бесуть, сестричка, обосрался". И медсестра, посмеиваясь, а не ворча, продолжала работу. Мужик тоже слушал и посмеивался. Я дошёл до момента, когда выхватил у парня, лупившего Бахатова, резиновую палку и для наглядности подхватил с пола какую-то трубу, но, ну, естественно, не порвал, а согнул её. Дядя Лёша даже привстал, повертел согнутую железяку и поощрительно сказал: "Молодцы, ребята, киоск бомбанули". Узнав, что мы ничем не воспользовались, дядя Лёша просто руками развёл. Я ещё сказал, что в киоске осталась наша инструкция по питанию. Дядя Лёша прямо из себя вышел. Да что же это такое в мире творится? Он возбуждённо мерил подвал большими ногами. Сирод грабят. Потом жалосливо спросил: "Как же вы теперь жить будете, если не знаете, что кушать?" Это прозвучало так тревожно, мы даже забыли, что не умерли от голода, а нормально питались.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 А вечером пришёл дядя Лёша, и мы отправились в ночной рейд. Дядя Лёша был в прекрасном настроении. Он переименовал Бахатова из Рыло в Бахатыча и вообще вёл себя как настоящий родственник. Признаться, дядя Лёша несколько заждачил меня тем, что вместо киоска он указал на магазин. В нём-то мы точно не забывали нашей бумажки. Дядя Лёша без труда переубедил меня, что её могли спрятать в этом магазине.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 Я вогнал плоский конец ломика между стенкой и дверцей сейфа. Она прилегала довольно плотно, но маленький зазор всё же был. Хорошенько порасшатывал, потом повторил эту операцию с верхним зазором. Дверца чуть ослабла. Я минут 10 возился с ней, вскрывая по периметру. Наконец я расшатал её настолько, что смог поддеть ломиком сбоку, где замок, и открыть.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 Подсматривая в обрывок газеты об экономических достижениях новых фермерских хозяйств в Черкасской области, Бахатов закончил читать и начал обкусывать ногти, отчего сходство с белкой ещё более усилилось. Чтобы не мешать Бахатову, я увёл женщину в дом. Там я поинтересовался, где дядядя Лёша и остальные. Она рассказала, что все разошлись ещё с прошлого вечера, а я проспал почти сутки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 Ни один марксист не является идеалистом. Некоторые выдающиеся философы не являлись марксистами, следовательно, я отвечал, некоторые выдающиеся философы не были марксистами. Бах хотяго говорили: все металлы проводники электричества, медь металл, следовательно, и вместо очевидного медь проводник электричества Бах хотяв выдавал Надо расширять добычу металлов меди, чтоб промышленность развивалась. Своего мы добились. Меня в статусе абсолютно нормального приписали к ПТУ при строительном комбинате. Бах этого сохранили инвалидность и записали на тот же первый курс, что и меня. Нас не хотели разлучать. Предполагалось, что летом мы будем постигать сантехническую премудрость в местном ЖЭКе на должности подмастерьев. А осенью приступим к учёбе. Комната, которая нам выделило общежитие, была просто замечательная. Там же стоял телевизор. С утра мы подходили к ЖЭК, к мастеру Фёдору Ивановичу. В первую встречу он принял нас по-старяковски сварливо, но скоро выяснилось, что это сердечный человек, хоть и горький выпехоха. Мы сработались. Старик не докучал нам теорий и не злоупотреблял практикой.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 Частенько порогивал меня за бесхитростность. Хоть и уважал мою способность отвинчивать без ключа сорванные гайки. "Ты, соньок", говорил он мне, "на таких фокусах много не заработаешь, ты глобальные мысли". Когда через год я навестил его, он сказал мне: "На свою пианину особо не рассчитывай, мало ли что, по клавишам стучать дело глупое. Главное, чтоб в руках профессия была"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 Случилось так, что я однажды без Бахотова поехал в центр. Я искал универмаг и, случайно, проходя мимо какого-то здания, услышал, что оно просто начинено музыкой, звучавшей из каждого окна в исполнении различных инструментов, духовых и смычковых. Доносились поющие голоса, красивые и не очень. На первом этаже играл рояль. Через окно еще один шаг. Их исполнение накладывалось друг на друга. Это были не связанные между собой отрывки, но они сплетались в специфический оркестр. Мне даже зачесалась спина от возбуждения. Я, от природы ужасно стеснительный, не смог побороть искушение и зашёл Внутри царила неразбериха. Насились молодые люди, парни и девушки, наэлектризованные и быстрые, шумели всколокоченные взрослые дядьки, Василий, исполненный особой важности дамы. Над всем этим пели кали сотни скрипок и виолончелей, тренькали мандолины, гнусавили далёкие и близкие баяны. Я, как обычно, Взывал к себе интерес, но не пристальный, и мне удалось затеряться. Гул носился по коридорам, точно поднятая пыль. Я выделил из него рояль и устремился на звук, пока не вышел к хвосту людской очереди, упирающейся в большую чёрную дверь. Оттуда пробивались дивные пассажи. Рояль смолк, дверь приоткрылась, приглашали нового исполнителя.